Проводник вернулся к воротам, а друзья поднялись по лестнице. Воины наверху учтиво приветствовали их, и один выступил вперед. «Я хранитель покоев теодона сказал он на всеобщем языке. «Меня зовут Хама. Прошу вас оставить оружие здесь». Легулас подал ему кинжал с серебряной рукоятью, лук и колчан. «Сохраните их», — попросил он. «Это дар правительницы Лориана. Я дорожу им». Стражи сложили его оружие у стены, обещая, что никто не прикоснется к нему. Арагорну очень не хотелось отдавать Андрил. Не подобает мне снимать этот меч или позволить прикоснуться к нему чужой руке. «Такова воля Теодана», — напомнил Хама. «Я не уверен, что Одан, сын Тенгеля, будь он даже правитель Рохана, может приказывать Арагорну сына Арахорна, наследнику Элендила».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 Я отдаю меч, раз таков здешний обычай. Между прочим, его имя Гламдринг, и делали его эльфы. Отдайте и вы оружие. Рагорн сам поставил у стены Андрил, запретив прикасаться к нему кому бы то ни было. В этих ножнах спит до поры возрожденный меч Алендила, сработанный некогда мастером Талкаром, пояснил он. Смерть грозит любому, кто прикоснется к нему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 перед сражением у Келебранта, — негромко сказал Арагорн.